Глава 18. Леди Легран. По вашей просьбе высылаю все письма, которые когда-либо были вами отправлены. По скриптум. Не ожидала тебя настолько детского поступка. Вот так вот, 15 лет дружбы закончились из-за этого. Лорд Нарцис. Нэл ожидал чего угодно, только не обнаружить Кэтрин со своей служанкой рядом с действующим порталом, который следовало только активировать. Капля живой крови и пара слов на древнем наречии, и оставшиеся ползамка обрушились бы на их головы. А ведь Кэтрин даже не подозревает о том, что именно её кровь и её слова настолько опасны. Лэнел злился. По поводу того, что им с котом пришлось себя частично раскрыть, не переживал. Несмотря ни на что, Кэт он доверял и знал, что Таня не выдаст тайну, если сохранение секрета не будет стоить ей жизни. А вот её служанка вызывала вопросы. Последние лет 5 она работала на семью Легран, а до того белое пятно. Её следовало проверить тщательнее и на всякий случай ограничить их общение с Кэтрин. Эта Абель, судя по всему, вошла в доверие к девушке. Это может быть опасно. Вопрос средней срочности. Ночные похождения увенчались успехом. Им удалось не только обнаружить портал и пару занимательных артефактов, но и капли крови вокруг нижней зоны перехода. Если удастся отправить её алхимикам, те смогут разобрать, кому она могла принадлежать. Если образцы окажутся известны или станут известны, уж об этом Лайонел позаботится. Доброго дня. За спиной раздался голос Кэтрин. Нелл мысленно поморщился. Было бы лучше, если бы она тут не появлялась, слишком отвлекала от мыслей. Мужчина повернулся и увидел Кэтрин, замершую у нововозведённой стены. Рядом с ней была Абель, в руках которой оказался большой поднос с пирожками. После того, как ему удалось привлечь внимание, они стройным шагом, словно репетировали, подошли ближе к месту работы строительного отряда. Наздрей коснулся приятный аромат свежей выпечки. Интересно, где они раздобыли ингредиенты для такого богатства? В мёртвых землях подобные не водится. А огород погребён под уже разобранными завалами. Об этом Нел подумал фоном, как о чём-то неважном. Азря. Вы так упорно трудились, почти приторно произнесла Кэт, что я приняла решение хоть как-то вас поощрить. Помимо законной оплаты вашего труда, разумеется. Угощайтесь. Свежие пирожки. Нел бросил взгляд на кота, тот хмурился, но уже через секунду вдруг усмехнулся и первым двинул к подносу. Остальные, получив немое одобрение от начальства в лице Нела, подошли следом. Да, перед Кэт теперь нет никакого смысла играть этот спектакль. Но То строители, что люди, служащие в СРБТК, перед свежей выпечкой не устоят, особенно когда получили дозволение от главы. М-м, какая вкуснота, произнёс один из ребят Нела. В этот момент мужчина как раз тянулся к своей порции. Госпожа Гельберт, это бесподобно, произнёс кот, почти щурясь от удовольствия. Нел откусил и начал медленно жевать. Девы смогли раздобыть клубнику леди Гилберт. Лэнэл замер. Почти проглоченный кусок застрял в пищеводе. Мужчина поднял взгляд на Кэтрин, та смотрела на него с торжеством, разгадала загадку. Щеки его тут же начали нестерпимо чесаться, следом руки, спина, ноги, всего от одного даже не проглоченного кусочка. А такой быстрый и острореакции Лаонела на клубнику знали только два человека: Кот и Катрин. Уж кто кто, а Кот мог бы и предупредить. Съел пирожок одним из первых. Нел перевёл возмущённый взгляд на друга, но тот лишь пожал плечами. Да и он, Нел, дурак расслабился. Посчитал, что раздобыть клубнику в мёртвых землях нереально. Её в столице-то в несезон не найдёшь. Даже стехиникам не всегда удаётся прорастить, как она поняла. Лайонел взглядом вернулся к Кэт. Она шагнула ближе и всучила ему крохотный бутылёк, едва слышно прошептала: "Полночь пыточный". И шёпот этот оказался настолько зловещим, что у Онела мурашки по затылку пробежали. В бутыльке оказалось зелье, способное унять сильный зуд и покраснение. Вот его Нэл проверил. А лучше бы раньше мозг включил и понял, что бесплатные пирожки бывают только с клубникой. Уже через час, когда выдалась свободная минутка, кот подошёл к Нэлу. "Вот что тебе стоило признаться ещё вчера", хихикая произнёс он. "Скет, мы бы всё равно ничего не сделали, даже память бы не почистили". "Хотя по протоколу, отстань", огрызнулся Нэл. Он понятия не имел, что ждёт его в полночь. Одновременно и хотел Я поссался. Кто лучше меня знает, что она терпеть не может ложь. Друг вовсю потешался над сложившейся ситуацией. Вспомни, как ты вернулся в столицу, а Кэт сказал, что ещё на сутки задерживаешься. Помчался к этой своей маркизе. Помнишь, что она устроила? Леонард перевёл на друга тяжёлый взгляд, и кот умолк, но самодовольное выражение с лица при этом не стёр. Да ладно, тебя отмахнулся кот. Мы столько всего нашли, что как только этот идиот вернётся, под белые рученьки его и Нэл проигнорировал. К вечерней встрече следовало подготовиться, в первую очередь морально. Не так он хотел мириться. Ох, не так. Действительно, что ему стоило признаться вчера? Струсил. Может быть. Но скорее посчитал, что всё должно сложиться иначе. Слишком долго они не виделись, чтобы встречаться вот так.